Корабль уже не первую неделю стоит в сухом доке. Наросты наверняка давно соскребли вместе со всем, что в них могло спрятаться. Возможные остатки в щелях и царапинах давно высохли. В принципе, Эновик не знал, чего должен добыть при вторичном обследовании королевы барьеров. Если найдется что-то интересное для Нанаймо, он это прихватит. Если нет, то вечер окажется потерянным в пустую. Та неизвестная штука. На корпусе. Она была маленькая, не больше ската или каракатицы. Организм произвел световую вспышку. Это делают многие обитатели моря, головоногие, медузы, глубоководные рыбы, тем не менее. Энерг был убежден, что это та же самая молния, что и на снимках робота ЮРА. Там светящееся облако было несопоставимо больше, чем эта штука. Но то, что происходило внутри облака, поразительно напомнило ему о пережитом под корпусом королевы барьеров. Если это действительно одна и та же форма жизни, если вещество в головах китов, субстанция с корпуса корабля и отпрянувшее от него существо идентично, то становится очень интересно. Киты лишь часть проблемы, видимая нам. Он огляделся и увидел поудаль несколько армейских джипов, припаркованных у одного из бараков. Окна здания светились, он остановился. Что тут делать военным? Внезапно он сообразил, что стоит посреди ярко освещенной площади, и поскорее прошел вперед. Дойдя до края сухого дока, он вдруг застыл пораженный. Док был затоплен. Там, где киль королевы барьеров должен был опираться на сухую плеть, поблескивала водная рябь. Вода поднималась над дном метров на восемь-десять. Энновик присел на корточки и уставился на черную воду. Зачем они напустили ее? Разве ремонт руля уже завершился? Но тогда бы королеву барьеров вывели из дока. Он задумался и вдруг сообразил, зачем. От волнения он так резко сбросил с плеча сумку, что она стукнулась о землю. Он испуганно глянул вдоль пустого пирса. Небо заметно темнело. Док был освещен заливающим светом. Он прислушался не от ли шагов, но кроме городского шума, принесенного ветром, ничего не было слышно. Теперь, когда он увидел затопленный док, он вдруг задумался, не совершил ли ошибку. Сюда его пригнала злость на завесу тайны, которую создавал кризис Мештад. Но кто он такой, чтобы с его мнением считались? Это была акция в духе Рэмбо, и вполне возможно, она была ему на размер великовата. Об этом он как-то не подумал. С другой стороны, раз уж он здесь, и вообще, что такого может случиться? Через двадцать минут он также незаметно исчезнет отсюда, как и появился, только выяснит кое-что. Энвек открыл спортивную сумку. Там было все необходимое. Он не исключал возможность, что придется нырять. Если бы королеву барьеров поместили в плавучий док, к ней имело бы смысл подбираться со стороны воды. Но сейчас все было проще. Он снял джинсы и верхнюю одежду, достал маску, ласты и фонарь, закрепил на поясе контейнер для находок. Снаряжение завершал нож, пристегнутый к ноге. Кислород ему не понадобится. Спортивную сумку он подвесил на швартовый кнект. Зажав ласты под мышкой, добежал до узкого трапа, уходящего вниз. В последний раз окинул взглядом пустой пирс. Из окон барака по-прежнему падал свет. Он быстро и бесшумно спустился по решетчатым ступеням, натянул маску и ласты и скользнул в воду. Холод пробрал его до костей. Без неопренового гидрокостюма Ему придется спешить, но он и так не собирался здесь задерживаться. Включив фонарь, он с сильными толчками ушел в глубину и устремился к пиле. Вода здесь была заметно прозрачнее, чем во время его погружения в порту, и он отчетливо видел корпус судна. Свет фонаря отражался от ярко красной обшивки. Через несколько метров обшивка скрылась под толстым наростом моллюсков. Они его вообще не стали удалять. Они изучали все, что в нем могло срываться прямо на корабле. Потому королева барьеров и стояла в сухом доке. Его, в отличие от плавдока, можно было надежно загерметизировать, чтобы ничто не ускользнуло в море. Они превратили королеву барьеров в лабораторию, а чтобы все, что на ней наросло, продолжало жить, док затопили. Ему разом стало ясно, что означало присутствие здесь военных джипов. Поскольку гражданский институт на найму был отстранен от дела, Это могло означать лишь одно – армия взяла исследование на себя, исключив всякую публичность.